Реферат? Ну что ж, попробуйте. Обычно брезгливое лицо полковника Ламова на миг приняло нормальное человеческое выражение. Он заинтересованно потер острый кончик носа. Могу предложить перспективную тему тактика вербовки. Недавно мы с коллегой издали основательно учебное пособие, оно вам поможет. Если получится хороший реферат, можно разворачивать его в научную работу, а потом и в диплом. Педагог сел на своего конька. Волк почтительно смотрел в холодные блекло голубые глаза, изображал внимание и старательно кивал. Реферат позволяет получить автоматический зачет в конце семестра, конкурсная работа гарантирует пятерку на экзамене. Игра стоит свеч. В коридоре Волка остановил Рубавин. Познакомился с девочкой, у нее есть две подружки. Договорились на субботу. Пойдёшь? У четвёртого соседа по комнате круглое лицо, веселая улыбка и холодные глаза. Через много лет они выцветут и станут такими же, как у Ламова. Спрашиваешь: "Кого третьим возьмем? "Давай Федора". Я тоже так подумал. Деньги есть? Ну, наскребем, раз такое дело. После обеда Волк сидел в спецбиблиотеке и обложился книгами с устрашающими грифами сов секретно. Постепенно эти надписи стали неотъемлемым элементом жизни, и он привык к прошитым пронумерованным тетрадям, которые строго запрещалось выносить за пределы специальной комнаты. Но вся охраняемая информация неминуемо накапливалась в голове, которую нельзя прошить или опечатать и невозможно отстегнуть при выходе из служебного помещения. Поэтому в школе и действует режим высокой бдительности взаимного контроля, постоянного анализа слов действий поступков каждого курсанта ведь смысл деятельности противостоящих спецслужб сводится к попыткам вербовки противника и побеждает та, которая делает это более эффективно в литературе которую изучал волк подробно рассказывалось о вербовочных успехах органов кгб рассказывалось с знанием дела доходчиво и увлекательно ему нравились хитроумные комбинации оперативных работников которые умело играли на потаенных струнах человеческих душ, заставляя людей делать то, что нужно контрразведке, зачастую вопреки своей воле. Поиск подходов к одному из лидеров националистического движения задрунялся тем, что его близкий знакомый, являющийся доверенным лицом органов контрразведки, отказывался освещать деятельность своего друга. Тогда ведущий разработку сотрудник организовал оперативную комбинацию, в результате которой Несовершеннолетний сын доверенного лица принес домой самодельный пистолет, якобы случайно обнаруженный впоследствии работниками милиции. Под угрозой уголовной ответственности сына доверенное лицо изменило свою позицию и принялось активно освещать националистического лидера, что дало возможность осудить последнего к длительному сроку лишения свободы. Волка словно кипятком обдало. Все другие примеры воспринимались интересными иллюстрациями книжная абстракция не более а сейчас из глубин подсознания всплыло ощущение безысходности и страха страницы жизни перелистнулись назад и вновь горько плакал в коммунальном пахнущем мочой туалете глупый маленький мышонок попавший в скверную историю как оказалось хорошо продуманную и умело расставленную западню причем расставленную для другого Волк повертел в руках учебное пособие. Авторы Сламов, А. Петрунов. Каким же образом они дергали за ниточки, уходящие в далекий Тиходонск, или обобщили чужие отчеты? Два дня курсант Волков показывал чудеса прилежания, сидел в библиотеке до закрытия, а на третий сдал законченную работу Ламову. Реферат полковнику не понравился. Почему ж бездравственно?» – скривил он тонкие губы. И что это вообще за поповские категории? В обеспечении государственной безопасности страны допустимы любые приемы, дающие результат. Подсовывать 13-летнему пацану пистолет допустимо? Разве это укладывается в моральный кодекс строителя коммунизма? К этому времени Волк научился владеть не только всеми видами стрелкового оружия, но и мощным оружием партийной демагогии. Однако Ламов небрежно отмахнулся. Ерунда. Кодекс написан для других людей, и для других ситуаций. Цель оправдывает средства. А данная операция позволила ликвидировать опасную националистическую организацию. И потом, чего ты взял про 13 лет? Там написано несовершеннолетний. Это значит и 15 и семнадцать. 18. Выцвешуя глаза, вернулся пронзительный лед недоверия, обычный для человека, который всю жизнь искал и разоблачал врагов. Волк, как можно равнодушнее, пожал плечами. Просто сказал, что на ум пришло, а сколько всё-таки ему было лет? Ведь это имеет значение. Не знаю, Петрунов описал случай в своей практике, Александр Иванович два года преподавал у нас, но сейчас он в центральном аппарате и вряд ли уместно обращаться к нему с такими вопросами, тем более что частности дела не меняют. Александр Иванович, человек с замечательной улыбкой. Он работал в Тиходонске, Вырвалась у Волка. Откуда ты об этом знаешь? стерпелся полковник. Я ведь тоже из Тиходонска, мы встречались. И он рассказывал тебе подробности своей работы. Ледяной взгляд прожигал курсанта насквозь. Нет, конечно же нет. Можешь идти. Вряд ли этот труд заслуживает положительной оценки. Когда Волк ушёл, Ламов, поколебавшись, набрал номер Петрунова. Бывший сослуживец теперь занимал солидную должность в главке контрразведки. Беспокоить его без повода было неудобно, но сейчас обился хороший предлог напомнить о себе. Вопреки опасениям Александр Иванович отнёс экззвон к усы автору очень благожелательно, будто они по-прежнему работали на одной кафедре. Тебе что-нибудь говорит фамилия Волков? После обычного водного трёпа Ламов перешёл к делу. Да вроде нет, ответил Петрунов. Кто это? Наш курсант. Он из Тиходонской откуда-то знает про дело о националистах. И тебя тоже знает. А ту твою вербовку назвал безнравственной и недопустимой. А, -а, а. После паузы совсем другим тоном отозвался Александр Иванович. Это нормальный парень, он мне помогал. И я перед ним виноват. Так что подержи его, чем можешь. За реферат Волк к своему удивлению получил четверку.